Глава 13 Прощай, друг. Раздался тонкий звон, как будто лопнула натянутая струна судьбы. Две половинки короны раскатились в стороны и погасли. Птюч дрогнул и отшатнулся. Вокруг нас пронёсся сильный холодный ветер. Он отрезвляюще прошёлся по разгорячённым лицам. Что-то неуловимо изменилось раз и навсегда. Этот ветер сдул все пять десятков птюрсов. Они растаяли, как мираж. Остался только замерший в полушаге лорд Курумикс. Он поддел полы мантии и перехватил трость под мышку, чтобы было удобнее бежать. «Что это все значит?» – прошептал Птюч, озираясь. «Куда они подевались? Что с моими подданными? Яр!» «Сейчас объясню, но сначала ты объясни одну вещь. Сколько птюрсов вошли в башню?» «Почти весь народ!» – растерянно ответил он. «Это назвали Великий Исход». 83 миллиона подданных пошли за мной из гибнущего мира, самая большая птичья стая во Вселенной. И как такое огромное количество поместилось на одном этаже? Башня дала вам достаточно места? Да, — неуверенно ответил Птюч. Там были горы и равнины, большие просторы, чистая вода и никакого местного населения. Жителей того мира сожрал мириад, и поначалу мы думали, что нам ужасно повезло». Но скользкая бездна оставила в этом измерении свое порождение и наследника – Тысячерукова. То есть вам пришлось сразиться с какой-то титанической тварью за обладание новым миром?» Птюч опустил голову, вспоминая свой первый провал. «Я использовал все духовные силы, что унаследовал, и все резервы, что скопили сотни поколений астральных мастеров, и поверг Тысячерукова. Почему ты говоришь это таким тоном, будто проиграл? Но ведь все было потрачено!» У меня не осталось сил, чтобы защитить подданных на следующих этажах. Только мой наследный духовный уровень. Вот как. Почему же вы не остались там, в отвоеванном мире? но ну, таковы законы башни, Яр. Нужно двигаться, подниматься вверх. Она дала нам время передохнуть, набраться сил. Мы жили в чистом и спокойном мире длинный цикл. Но было ясно, что мы вошли на высокий этаж башни из-за моей унаследованной силы. Она огромна, а почти все птюрсы гораздо слабее. «Все понимали, что огромные массы народа не выживут на следующих этажах». Он вздохнул. «Совет постоянно заседал, обсуждая, как устроить нашу дальнейшую судьбу. Они никак не могли прийти к единому мнению, а я слушал советников, все их противоречия и споры. Каждый требовал выбрать один путь, считая только его ведущим к спасению, а принять решение для всей нашей расы должен был я и «Ты ты решил, Птюч?» «Идти вперед одному. Разве я мог поступить по-другому?» Была надежда, что если я не нарушу волю башни, то она позволит птюрсам спокойно жить в пустом мире. Но вышло иначе. Видимо, башня не согласилась. Или помешало великое проклятие Юроса-насмешника, не знаю. Но когда я вошел в черную дверь, мы оказались на новом этаже все вместе. Огромная масса неподготовленных беззащитных птюрсов. Его горло стиснуло от тяжелых воспоминаний. Бескрайние огненные пустоши и тысячи демонов пепла. Повсюду гибель, крики, страдания. Большая часть моей несчастной расы осталась там, а дальше было по нисходящей. С каждым этажом выживало все меньше, и, невзирая на победы или поражения, мы двигались только вниз. Нас осталось так мало, а теперь и последние исчезли. Яр, объясни, что с ними? Ты обещал! Я услышал твою историю, птюч четвертый неудачлив. Из твоих уст это горький и уничижительный рассказ. Недостойный правитель, глупый мальчишка, который чередой недальновидных решений и слабости характера погубил свой народ и привел его к краху. Птиц слушал, его голова опускалась все ниже. А теперь расскажу, как твоя история выглядит со стороны. Слушай, беспечная раса выросла в идеальных тепличных условиях, не приспособленная к выживанию. Твой дед имел наглый затеять шашни с мультивселенским богом игры, не понимая правил. Твой отец хвалил одного сына и унижал другого а перед лицом надвигающейся катастрофы сломался и трусливо переложил ответственность за весь мир с себя на плечи ребенка. Птюч стоял с полуоткрытым клювом, он явно не рассматривал произошедшее в таком ключе. «Ты появился на свет недоразвитый, с врожденной болезнью, из-за которой тебе было сложно то, что просто другим. Но выбор духовных сил вашего народа все равно пал на тебя. Почему? Злая воля насмешника? Коварство судьбы?» Пробромотал парень, но уже вопросительно, неуверенно. Наоборот, дух предков выбрал тебя, потому что лишь ты мог спасти Птюрса, потому что ты лучше и сильнее, чем был братишка Римороб. Но он пожертвовал собой и привлек башню. Нет, он пытался бежать, использовал наследные силы духа ради себя, чтобы вырваться из пут мириада и потому был сожран первый, эгоист и трус. А башня пришла сама по себе, потому что... Тут я запнулся, вспоминая маленькую беззащитную землю. Потому что башня всегда приходит к тем, кто обречен. Император смотрел пораженно. Он ни разу в жизни не позволял себе усомниться в суждениях старших и принимал все уничижения в свой адрес от рождения покладистой и верной. А затем ты, подросток, один на один уничтожил тысячерукое чудовище, которое росло, чтобы пожирать миры. Твои предки угробили и потеряли ваш мир, а ты нашел и отвоевал для птюрсов новый. Но вместо законной гордости ты, забитый и затравленный с детства, решил, что дрался не идеально. Я покачал головой, и сжал кулаки, чувствуя, как ногти впились в ладони. Как тебя зовут на самом деле, птюч? Не это нелепое прозвище, которым тебя наградили насмешники и которое ты принял по скромности своего сердца, а настоящее имя. Аларин, едва слышно произнес птиц. Аларин закатный, но это слишком красивое имя. В древности оно принадлежало герою. Его не должен носить калека и уродец «Ты есть герой», – произнес я, с трудом сдерживая гнев. Мне хотелось схватить Курумикса за шею и убить голыми руками. Потом выдрать из бездны душу папаши и деда Птюча и накостылять им так, чтобы они вопили и стенали половину вечности. Ради этого можно даже стать некромантом. «Ты – настоящий повелитель птюрсов аларин Ты прошел за них 200 этажей разочарований и ада, но не сдался почти сдался прошептал он почти не считается наступила тишина лорин медленно перестал горбиться и прятать лицо но где же мои птюрсы тихо спросил он поведя крыльями показывая что вокруг стало пусто их никогда с тобой и не было башня не нарушала свой принцип и ты всегда шел по этажам один глаза императора расширились мой народ остался там в чистом мире гор и равнин Все 83 миллиона. Уже больше. Ты выкупил их счастье ценой своей жизни и судьбы. Взгляд паренька стал настолько пронзительным, что мне захотелось обнять его и успокоить, похлопать по плечу. Сколько же лишений и страданий он перенес, переживая за своих. Какую тяжесть несправедливой вины тащил 200 этажей. Вот почему я спускался только вниз и вниз, независимо от того, что делал. Воскликнула Ларин, раскинув крылья, пораженные до глубины души. Это выкуп, выкуп, чтобы снять проклятие Юриса Насмешника. Башня дала тебе возможность пройти путь искупления и очистить душу от проклятия. Достигнув нулевого уровня, ты переродишься и начнешь восхождение. А заодно ты получил бесценный опыт управлять народом на разных этажах, вести за собой сквозь череду побед и поражений. И за этот опыт твой народ не заплатил ни одной жизнью, только твоей. Глаза Алари сияли А как же корона? «Выходит, именно она и была воплощением нашего проклятия? Ее осквернил Юрос? Вам нужно было отказаться от короны!» Кивнул я. «Но это всегда нелегко, полностью поменять древние устои своей расы!» «Ты сделал это за меня, Яр! Спасибо тебе! Огромное тебе спасибо!» Он подошел, встал на цыпочки и дотянулся до живота, смешно ткнулся клювом и прижался щекой. Я немало смутился от этих птичьих нежностей, а потом мы оба повернулись к Курумиксу сказал он елейным голосом. «Какие умнички! Что за идиллия настоящей дружбы и каков интеллект? Ах, прямо разгадатели хитрости разрушители мифов, развенчатели проклятий. Браво! Молодцы!» Он опустил полы и и церемонно поклонился, оттопырив трость. «Это ты создал иллюзию целого народа и стязал птюча двести этажей?» — спросил я, хотя и так знал ответ. «Каюсь, грешен», — засмеялся Курум. Я бы даже сказал неистребимо порочен. Не могу отказать себе в наслаждении поиздеваться над бедным ребенком. Впрочем, какой он ребенок? Наш Алариновый император рано повзрослел. И, как ты сам заметил, получил бесценный опыт. А все благодаря чему? Благодаря заботе и воспитанию своего доброго дядюшки. Дядюшки Юроса? Ох, какой ты прямолинейный. Бесишь, сил нет. Закатил глаза Курумикс, и его черты на маленькое мгновение исказились в крайнем раздражении, деформируясь в какое-то странное нечеловеческое существо в пластичной темно-фиолетовой шкуре. Но тут же искажение разгладилось, и он вернул себя в облик Птюрса. «Господин насмешник?» произнес Аларин, охрипнув от волнения, и подался вперед. «Я хочу извиниться за те ошибки, которые допустил мой дед, но ваше наказание было чудовищно несправедливым и жестоким». «Вы обрекли на страдания целый народ!» «Серьезно?» – прыснул юра «Ты до сих пор веришь своим недалеким сородичам и их бредням? Даже осознав, сколько несправедливого бреда они лили тебе в уши всю твою маленькую отважную жизнь? Ну же, включи, не докури мозг! Чего я терпеть не могу, так это глупцов!» «Конечно, играть с глупцами – одно удовольствие. Но раз уж ты прошел 200 этажей...» преодолел невероятно могущественное проклятие и стоишь на пороге судьбоносного момента, способный на деяния выиграть игру со мной, то будь добр, перестань быть дурочком. Наша планета двигалась к гибели до твоего прихода?» — догадался Аларин. «Мы были обречены, и луна взорвалась, планета сместилась и стала падать на солнце, а после Мириад пришел, вовсе не из-за твоего проклятия, верно?» «Верно, верно» сварливо согласился Юрос. «Я, безусловный садист, без жалости и упрека и вселенский пройдоха, способный на все ради красивой игры. Но великие законы на меня действуют. Я не могу прийти в свободный мир и угробить его. Только в гнилые, гибнущие, ущербные измерения. На них уже всем примерно пофигу. И вот их падение можно поживиться, устроив из него великолепный, невиданный, масштабный и полный страстей аттракцион». «Аттракцион?» — тихо спросил птюч «На свете нет ничего важнее и интереснее, чем метание искренней души и красота тончайших взаимодействий правил игры», сказал Курумикс очень серьезно, подавшись вперед и заглядывая нам в глаза. «Вы, птюрсы, подарили мне и моим игрокам истинное наслаждение и первого, и второго. Ведь есть одна деталь, которая делает все представление настоящим произведением искусства. Твои птюрсы сидели дома, но всю дорогу были здесь, с тобой. «Как это?» «Как только ты покинул чистый мир, я погрузил всю твою расу в мертвенный сон Стазис. И они считали, что попали на огненные равнины вместе с тобой. Когда они сражались и гибли там, бедные птюрсы верили, что это по-настоящему. Значит, они пережили все, что с нами было?» «Да, но каждый погибший очнулся от морока там, в безопасности, в собственном теле», — усмехнулся Курумикс. «Так я достиг и высоких ставок, и искренних метаний, и соблюдения правил игры» и превратил без того натерпевшийся народ в своих марионеток. Буркнул я. «Ой, мистер судья, пощадите, вы слишком жестоки к бедному старому гейммастеру!» — скривился Курум и снова повернулся к Птючу. «Постепенно, шаг за шагом, все Птюрсы один за другим проиграли и вышли из моей игры. Лишь мы с тобой приближались к финишу. Мне даже пришлось прибегнуть к фантомной массовке, иначе, боюсь, без своего народа, бы потерял мотивацию бороться последние этажи. Но я очень хотел довести игру до конца и узнать, кто победит. Я? Или Птюрсы? Он развел крылья. А ты, наверное, не нарушаешь собственных правил игры», — сказал я, пытаясь незаметно подсказать Аларин. «Они для тебя священны. Заткнись, умник, ты меня порядком раздражаешь». «Конечно, он понял, что я пытаюсь сделать. Юрос провел своей тростью, и я моментально превратился в человекообразную фигуру, состоящую из небольших воздушных шариков, едва держащихся друг за друга. Сквозняки шли по туманной земле и норовили меня разрушить. Я изо всех сил напряг шары, чтобы не разлететься во все стороны. Дальше ты и сам знаешь», — поклонился Курумикс. «Дальше мне повезло встретить Яра», — улыбнулся Аларин. «Можно и так сказать. Что ж, Ваше бывшее первейшество маски сорваны. Масок больше нет. Пора подвести итог нашей игры. Бросай кубик, чтобы определить исход. Он снял со своей трости крылатый дедекайд, усыпанный маленькими аметистами, и протянул птицу. Я пытался крикнуть, предупредить, но шары начали вырываться и разлетаться в сторону. Твою мать! Не стану бросать кубик, спокойно сказал Алари. «Мы с Яром уже определили ход судьбы птюрсов и уже победили тебя в твоей игре, Юрос насмешник. Ты зря пытаешься обмануть меня кубиком и заставить полагаться на удачу. Прими поражение и отпусти нас, потому что мы отказались от твоей проклятой короны, сначала я, а потом мой друг. Так что теперь мы свободны». Курумикс медленно вернул Дайс на место и отступил назад. На его лице проступила умиротворенная улыбка. Небо дрогнуло, и на нем нарисовался гигантский гипнотический глаз, сияющий фиолетовым цветом. «Игра птюрцев завершена!» провозгласил глаз, ехо его голоса раскатилось по всем закоулкам наших с душ. Ветер закрутил мои воздушные шары, складывая их воедино, возвращая в человеческую плоть. Я закашлялся, упав на колени. «Блин, пожалуйста, люди, не превращайтесь в воздушные шары! Это самое стрёмное ощущение в мире! Вы свободны!» Мягко сказал Юрос-насмешник, существо размером со скалу, похожее то ли на сфинкса, то ли на сову с раскрытой книгой на голове. В его глазах мерцали спиральные голубые галактики вместо зрачков. Здравствуй и прощай, Аларин. Мгновением позже он покинул туманный мирок, и мы оба выдохнули с облегчением, а затем бросились скакать и кричать. «Ура!» – клёкотал птюч, размахивая рукокрыльями. «Да вообще зае...» – вторил ему я. «Не ругайся!» — поправил птиц. «Я еще несовершеннолетний!» «Ладно, поздравляю с завершением огромнейшего квеста!» «Рано же! Мне еще дойти до нулевого этажа и получить разрешение башни идти вверх!» — вздохнул Аларин, к которому возвращалась привычная робость и скромность. «А там целых двести уровней до возвращения в наш новый мир. Кто знает, смогу ли я выжить?» «Если мы хоть немного узнали о логике башни...» «Осторожно, предположил я...» то, пройдя 200 уровней сверху вниз, ты совершишь невиданный подвиг. Награда должна быть эпохальной. Ну, будем надеяться, но пора закрыть этот этаж. Мы подошли к столпу. Он уверенно мерцал ауризом, и тумана вокруг почти не осталось. Я достал из инвентаря три концентратора, и Птюч правильно расположил их в рунной матрице, которую сам недавно и собрал. Я наблюдал за его действиями и думал, что в крайнем случае смог бы сделать все это и сам. — Единственное, фиг знает, как я мог справиться с кошмарисами. Наверное, без птючья вместо них был бы кто-то другой. Но речь не об этом. Вдвоем проходить этот квест было куда лучше. — Интересно, какая у всего этого предыстория? — спросил Алари. — Ну, был темный маг Гьерано-сквернитель, который замышлял стать владыкой туманов и воспитал двоих учеников. Настолько преданных, что даже после его смерти во время борьбы за маяки они согласились исковеркать себя и нести череп и дух учителя в своих телах. Бррр! Кто знает, какие темные ритуалы они провели и скольких местных принесли в жертву, чтобы исторгнуть свет из солнца и превратить его в свинцовый серый шар, а мир заполнит туман. «Темная история», — поежился птюч. «Может, и хорошо, что я ее не узнаю». «Ну, готово!» Концентраторы закоротило. Раздался страшный грохот, и в небо из толпа ударила колонна солнечного света. Она совсем не слепила и даже была приятна глазу. Хотелось смотреть на исход украденного света, который мощным потоком уходил в небо, возвращаясь в родное светило. Правда, светило было где-то на другом конце света, так что поток ушел вдаль и исчез. Квест, Квест за край тумана завершен. Награда плюс, плюс один интеллект да. плюс одно очко способности Ауриса. Да. Эх пожаловался Птюч. «Вот я сейчас распределю этот пункт, а когда перейду на этаж ниже, он все равно бесследно исчезнет». «Слушай». Меня вдруг пронзила догадка. «А если на пути вверх все исчезнувшее будет к тебе возвращаться? Смотри, ты пройдешь четвертый этаж снова и получишь те награды, которые за него полагаются. Но вместе с ними еще и эти, плюс один кинте и плюс одну очку Ауриса. Представляешь, если такой будет награда башни за все твои страдания? Птюч присвистнул. — Да это имбовая имба, — сказал он. — Я же тогда буду вдвое круче всех остальных. Но остальные прошли путь один раз, а ты дважды. Разве это несправедливо? — Ух, ну ты меня и зарядил, Яр. Смущенно засмеялся птиц. — Еще три часа назад я думал, что все кончено, а теперь мне кажется, что все только начинается. — Так и есть, Аларин, все только начинается. Давай-ка для начала поделим лут. Лута было немного, но весь хороший. Во-первых, двойной магический кадавр оказался противником синего ранга. Поэтому в его останках мы нашли два редких амулета. Один — стихии воды, второй — негатаса. Я взял себе воду. Амулет, Амулет холода, холода, стихии — вода, архетип, архетип — боевой, боевой диван, диван ранг — третий из семи, редкий, оледенение — один раз Создание воды — до пяти литров — один раз Штука позволяла на простое касание руки или удар оружием, который попал по врагу, навесить эффект оледенения, который в худшем случае замедлит врага, а в лучшем – остановит. Во-вторых, среди поверженных скелетов нашелся магический нож и пояс. Так как с защитой у меня все было хорошо, пояс отдал птючу, а нож оказался интересным. Нож, нож твердника, стихи, твердь, твердь мгла, архетип, архетип инструмент, ранг, второй из семи, необычный. Режет твердый материал и различает структуру силы миглы на 10 минут. Один, 10 минут. один раз за Тяжесть свердит, добавляет успешные атаки дебаф тяжесть один раз за бомб. Птюч пожаловался, что у него нет нормального оружия, и я тут же подарил ему кинжал рыжего и горька. Мне он был совершенно не нужен, только занимал инвентарь. А другу даст плюс один к уклонению в бою. Может помочь. Туман тем временем совершенно развеялся, хотя местное солнце еще долго не взойдет, но мы, наконец, увидели мерцавшие на синем небе звезды. «Прощай, Яр», — грустно сказал мой спутник, — «мне будет тебя очень не хватать». «Мне тоже», — признался я. Отправляться в неизвестность следующих уровней опять одному было уже как-то неуютно, но что поделать, такова судьба восходящего. Все мысли улетучились, когда Аларин опять потянулся обниматься. Я поднял его на руки, как здоровенного кота, и секунду мы обнимались, как настоящие друзья. «Не прощай, друг!» — улыбнулся он, подходя к черной двери. «А до свидания!»